Глава четвертая. Командовать или подчиняться. Специально для руководителей. Дорогие господа руководители, подозреваю, что именно с этой главы вы и начали чтение книги. Это неплохо, потому что лучше всего запоминается последнее, но если вы читали все по порядку, тоже хорошо, потому что и первое запоминается лучше всего. Кстати, Это следует учитывать при составлении речей, докладов и выступлений, и самые важные положения размещать в начале или в конце. Но если вы хотите, чтобы запомнилась вся ваша речь, следует овладеть методикой целенаправленного моделирования эмоций, о чем у нас пойдет речь в следующей книжке. Она уже опубликована и так и называется «Психологическая диета или целенаправленное моделирование эмоций». Но и ее можете не читать, так как она целиком включена в книгу «Командовать или подчиняться», которая уже выдержала несколько изданий. Господа руководители, предприниматели, банкиры, топ-менеджеры, администраторы, общественные и политические деятели — то есть все те, кто являются первыми лицами в своем коллективе. Помните, что вы являетесь в нем главным психологом, даже если держите в штате психолога и психологическую службу, так как именно вы формируете психологический климат. От ваших деловых качеств зависит, будут ли успехи, а от вашего психологического умения зависит, как эти успехи достигнуты, легко или с большим эмоциональным напряжением. Если у вас все получается легко, то можете дальше не читать. Если, придя домой, вы забываете о своем производстве, если у вас нет бессонницы, внутреннего эмоционального напряжения, если вас никогда не охватывает ярость и в бессильной злобе не сжимаются кулаки, Если вы можете спокойно уехать в отпуск и длительную командировку или на учебу и не думать о том, как у вас идут дела на производстве, то вам также можно отложить книжку. Если у вас никогда не повышается давление, не болит сердце, не мучает язва желудка, и если вы внутренне спокойны перед серьезным деловым разговором или публичным выступлением, зачем зря тратить время на чтение? Лучше пройдитесь по свежему воздуху или займитесь каким-нибудь приятным делом. Но если, общаясь с женой или не женой, вы думаете о получении кредита, а во время просмотра кинофильмов вспоминаете, что не все растолковали своему помощнику, который уезжает в командировку, и бросаетесь к телефону, если в сауне вы думаете об одном из ваших заместителей, на которого нельзя положиться, так как он все напутает, а во время танцев о юристе, который вместо того, чтобы помогать вам, вставляет палки в колеса, а избавиться от него нельзя, ведь он знает все законы, если на собрании вы говорите интересные вещи, а вас не слушают, если вы хотите стать президентом или получить Нобелевскую премию, то попробуйте почитать еще немного. А если вам эта глава понравится, то мы специально для вас напишем книжку. Название уже известно. «Командовать или подчиняться». Так я писал в 1990 году. Сегодня эта книга издана, и уже ее лет восемь трудно достать на книжном рынке. А вдохновили нас на ее написание ваши отзывы. Да и история появления этой главы связана со следующим обстоятельством. Было это... В 1983 году один из руководителей Института усовершенствования специалистов высшего звена обратился к нам за консультацией. Курсанты, приезжавшие на двух-трехмесячное обучение, позволяли себе злоупотреблять алкоголем, нарушали дисциплину в общежитии, пропускали занятия. Потом они просили прощения, давали слово, что больше это не повторится. Их прощали, но пьянство, как снежный ком, разрасталось, дезорганизуя педагогический процесс. Двух человек даже пришлось направить в психиатрический стационар для купирования запоев, а до 5% слушателей отчислялось за пьянство. Мы разработали специальные приемы, которыми удалось прекратить пьянство на производстве Еще задолго до пресловутой, непрофессионально проведенной кампании борьбы с пьянством в нашей стране. После консультации со мной руководители циклов во вступительной беседе говорили примерно так. «Дорогие коллеги, вы взрослые люди, и воспитывать вас мы не собираемся». У нас есть ряд правил, которые следует соблюдать. Одно из них состоит в следующем: если нам станет известно о пьянстве курсанта, то он будет отчислен. Слово известно здесь обязательно. Этим мы показываем, что следить за курсантами не будем. Но если нам позвонит комендант общежития или кто-нибудь из вытрезвителя, то результат может быть один отчисление. Правило у нас соблюдается Как в шахматах. Взялся — ходи. Вначале мы все это проверили на нашем цикле. К сожалению, уровень алкоголизации среди психиатров, психотерапевтов и наркологов примерно такой же, как и среди других слоев населения. И у нас пили, И мы проводили воспитательную работу типа «как тебе не стыдно». И у нас дело в конце концов заканчивалось отчислением по 2-3 человека за цикл. Сначала нам не поверили, пришлось двоих отчислить. Отчисление проходило следующим образом. Курсанту говорили, я вам сочувствую, мне очень неприятно, что так получилось. Зла у меня на вас нет. Приедете в следующий раз. На производство мы сообщать не собираемся. Причину отчисления придумайте сами. Пьянство прекратилось. Во всяком случае, нам об этом не было известно. Анализ эпизода прост. Ранее педагоги с курсантами вели себя в стиле РД. Естественно, повоспитывав своих подопечных, они их прощали. Какое-то время подчиненные вели себя более или менее достойно, но потом опять срывались. В конце концов, их пришлось отчислять, что было неприятностью для педагогов и драмой для курсантов. После консультации общение шло по линии ВВ, Курсанты даже не думали просить прощения. Обычно они говорили «Да, мы вас понимаем». Еще один пример. В январе 1989 года в клинику нейрохирургии поступил больной П. 32 года директор совхоза. Подозревали, что у него опухоль головного мозга. После обследования, которое показало, что опухоли нет, больной был переведен в клинику неврозов. а теперь послушайте его историю. П. успешно учился, окончил сельскохозяйственный вуз и стал довольно быстро продвигаться по службе. В 27 лет он уже был главным агрономом крупного зерносовхоза Ростовской области. Это было золотое время, у меня был свой участок работы, остальное меня не касалось, хотя по положению я был заместителем директора совхоза. Когда его начальник в 1986 году получил повышение, его преемником стал П, который, как сейчас говорят, круто взялся за дело. Он развернул строительство не только жилищное и производственное, но и социальное. В короткий срок были построены амбулатория, клуб, животноводческая ферма, повысились урожаи, но, к сожалению, он не был знаком с принципом амортизации. и за время своего директорства не успел перессориться с вышестоящим начальством, редактором местной газеты, заведующим клубом и главным врачом амбулатории. Не лучшим образом складывались у него отношения с заместителями и рядовыми рабочими совхоза. П. стал раздражаться не только на работе, но и в семье в 1900. В 1987 году он обратил внимание на какую-то тяжесть в ногах, но к врачам не обращался. К началу 1988 года уже побаливало сердце, нарастала раздражительность, ухудшился сон, в бессонные ночи вел мысленные разговоры со своими обидчиками сверху и нерадивыми подчиненными. В совхозе По жалобам часто работали конфликтные комиссии. Сам П. судился с районной газетой за клевету в его адрес. Заболел П. 9 ноября... 1988 года, когда после очередного напряженного совещания, которое проводилось после не менее напряженных праздников, у него появились сильные боли в области сердца, поскольку с местным врачом у него были конфликтные отношения, за помощью обратился в районную больницу, где заподозрили инфаркт миокарда. Через несколько дней, когда боли в сердце несколько утихли, Для дальнейшего лечения был переведен в областную клиническую больницу. Боли в сердце не прекращались, почти месяц. Хотя инфаркта обнаружено не было. В середине декабря они прошли, но начала сильно болеть голова. Из-за головных болей П. не мог спать. С подозрением на опухоль головного мозга П. поступил в клинику нейрохирургии, а затем к нам. Две недели ушли только на то, чтобы убедить П в том, что причина его болезни в образе жизни и стиле руководства. Он упорно мне доказывал, что с тем народом все это применять бесполезно. Но тем не менее посещал тренинговую группу. Постепенно скепсис уходил, и он стал интенсивно разучивать приемы психологического айкидо. Позволю себе маленькое отступление от темы, господа руководители. «Учитывайте, что вы умнее и информирование своих подчиненных». Я заметил, что многие руководители, как и наш герой, злятся, что подчиненные не сразу их понимают. Теперь вам понятно, что не следует на них злиться, надо помочь им понять или давать распоряжение тем подчиненным, которые его могут выполнить. Знать нужно свои кадры, сами их подбирали. Вспомните историю Великих Открытий. В своем внедрении они проходят три этапа. Первый — этого не может быть, потому что не может быть никогда. Второй — в этом что-то есть. И третий — только так и должно быть. Поэтому, если вы действительно придумали что-то принципиально новое, оно должно встретить ожесточенное сопротивление сверху и молчаливое неприятие снизу. Если же вашу идею все восторженно приняли, значит, в ней нет ничего принципиально нового. Но вернемся к П. Вот почему наш герой в течение двух недель не соглашался перейти на новый стиль общения. Вот почему, когда я прихожу к вам, то 99 из ста сначала не дают согласия на организацию секции психологического айкидо у себя в коллективе. И если мне удается кого-то уговорить хотя бы через полгода, я считаю это большим успехом. А отказы принимаю спокойно, так как они закономерны. Часто мне даже говорят такие фразы после того, как я уже в течение получаса рассказывал о том, что дает внедрение психологических приемов управления. А вы мне докажите, что мне нужно осваивать все ваши эти приемы. И я, соответственно, разработал такой ответ. Хорошо, я постараюсь вам доказать, но у меня пока еще очень низкая квалификация. Пока к тому, что я уже сказал, мне нечего дополнить. Но я еще поработаю над собой годика-два, и тогда приду к вам. Может быть, мне удастся вам доказать, что заниматься психологической подготовкой стоит и тому руководителю, у которого дела идут успешно. Сейчас мне никто из руководителей уже не отказывает. Просто я уже много лет никому и никогда не предлагаю своих услуг. Сам же я никому не отказываю, да и соглашаюсь с первого раза, как того требует психологическое айкидо. Иногда руководители ко мне сами приходят, но мало кто удерживается длительное время. Однажды, лет пять назад, ко мне обратился чиновник большого ранга. Он для встречи со мной специально приехал из Москвы. Часа два мы выясняли его многолетнюю ситуацию. Он понял, что ему нужно делать. Он разобрался в том, что два года назад принял стратегически неправильное решение, которое вначале дало неплохой непосредственный результат, потом все стало разваливаться. Затем он спросил меня, почему я не хожу по кабинетам и не предлагаю свои услуги. Я ему задал вопрос, принял ли бы он меня, если бы я пришел к нему два года назад, когда дела его шли великолепно. Он подумал и честно признался, что принял бы из вежливости, как известного писателя, но в кабинете я у него пробыл бы не больше пяти минут. Кстати, мы еще встречались пару раз. Ситуацию благополучно разрешили, и вот уже несколько лет мы не видимся. Я знаю почему. Человек не привык к систематической психологической подготовке. Станет хуже — придет, адрес знает, а если я сменю место жительства, то сможет разыскать. Но П. деваться было некуда. Вот он меня и слушал, а потом и слушался, приперло его. Когда он проникся идеей психологического айкидо, он овладел некоторыми приемами очень быстро. Да и здоровье его очень быстро стало улучшаться. Тогда, на субботу и воскресенье, он был отпущен в пробный отпуск для полевых испытаний. В понедельник я выслушал его восторженный отчет. «В субботу я собрал всех на совещание». Отметил то положительное, что было сделано, и поблагодарил исполнителей. Затем я попросил прощения у одного из своих заместителей за то, что он не выполнил ряд довольно простых работ. Если бы я вам все это как надо растолковал, сказал я ему спокойно и очень тихо, то вы бы, безусловно, все сделали. И я еще раз рассказал, в чем суть распоряжения. Надо было видеть его в это время. Он побледнел, потом покрылся пятнами и какое-то время не мог произнести ни слова, потом, заикаясь, объяснил весьма невразумительно причину невыполнения. Но самое интересное и неожиданное для меня оказалось то, что другие участники совещания стали каяться в своих грехах. Совещание прошло удивительно быстро и продуктивно, без обычной нервотрепки. Я получил глубокое удовлетворение». Подчиненные тоже были довольны. Если раньше после совещания они ходили и переругивались между собой, то теперь каждый сразу занялся своим делом. Нетрудно заметить, что здесь был применен прием профилактической амортизации. Если бы П. стал обвинять своего заместителя, то тот бы стал оправдываться. Вот П. согласился заранее с его доводами. П. Мы выписали из клиники. Благодарностям не было предела. Это было время застоя, и он принял посильное участие в оборудовании нашей клиники новой мебелью. Несколько раз еще приезжал на занятия, и месяца через два, как вы сами понимаете, исчез из поля зрения. Я иногда задаю вопрос своим подопечным. Сколько времени нужно заниматься физкультурой и гигиеной тела? Я же и психологической подготовке дал такое физкультурное название, чтобы подчеркнуть, что ею нужно заниматься систематически. Есть же еще и психологическая культура и психогигиена. Об этом речь пойдет ниже. К сожалению, многие не понимают, что болезнь — это благо. Это сигнал нашего организма о том, что он больше не выдерживает глупых поступков своего хозяина и заболевает для того, чтобы выйти из той ситуации, с которой не может справиться беспечный распорядитель своего организма. Во время болезни организм учит нас правильному образу жизни. Мы начинаем правильно питаться, вовремя ложимся спать, регулярно отдыхаем, начинаем заниматься лечебной физкультурой. Появляется возможность повысить свой культурный уровень и подумать о стратегии жизни. Болезнь развивает и интеллект, тогда организм перестает болеть. Но едва мы выздоровели, так мы сразу забываем уроки болезни. И продолжаем делать все то, что делали до болезни. Организму ничего не остается делать, как снова заболеть. Если он перестает нам верить, то болезнь нас не отпускает, становится хронической и тем самым спасает от многих вредных действий. К сожалению, многие гении только потому и стали гениями, что тяжело болели. И вот еще довольно показательный пример профилактической амортизации. «Со мной консультировался командир строительной части, в которой служил сын моего друга. Командир волевого плана при чрезвычайных происшествиях кричал, грозил нарушителя отдать под суд. Тот умолял простить его, обещал, что больше не будет». После двух занятий психологическим айкидо командир, предварительно проведя расследование, вызвал очередного нарушителя. Усадил его, дал закурить, расспросил у него, как идут дела, а затем спокойным, тихим голосом сказал. Я тебя очень ценю, ты хороший парень, но ты совершил противоправное действие, и я вынужден передать дело в прокуратуру. Хочется верить, что все обойдется. Мне будет жаль, если тебя осудят». Солдат ничего не сказал, и Панура вышел из кабинета. Несколько дней правонарушений не было. Действия командира оказались неожиданными для солдат. Все обсуждали поведение командира и гадали, что от всего этого теперь ожидать. Техника амортизации лежит и в основе правила, сформулированного «Карнеги». Идея должна принадлежать партнеру. Многие соблюдают его, когда речь идет о начальнике или о человеке, от которого они зависят, но еще эффективнее оно действует при общении с подчиненными. Задачу формулируют в общем виде, а партнеру предлагают решить ее. Все предложения мотивированно отвергаются до тех пор, пока Он не выскажет ваше мнение. Сначала один из моих учеников отрабатывал этот прием на своем сыне. Так выглядел диалог, когда однажды он решил сыграть с ним в шашки. Вот его рассказ. Я. Коля, у нас есть свободное время. Чем бы заняться, сын? А что, если погонять в футбол? Я — хорошая идея, но ты знаешь, что-то у меня ноги побаливают, сын. А что, если поиграть в шахматы? Я — да голова какая-то после работы не свежая, сын. А как насчет домино? Я — Коль, ну мы же интеллигентные люди. Сын, ну я не знаю, что у нас еще есть. Я — ну подумай, сын. А давай сыграем в шашки? Я — блестящая идея. Какой ты молодец. Но если бы это предложил я, сын мог бы отказаться. Этот прием применим и на производстве. Как это протекало, видно из рассказа заведующего отделением крупной больницы. В те времена, когда он у нас проходил обучение, шприцы стерилизовали в стерилизаторах, а не в жаровых шкафах, а одноразовых и в помине не было. Однажды санэпидстанция предъявила ряд претензий к способу стерилизации. Обдумав все, я решил перейти на способ С. Но я его не стал предлагать, а, изложив суть проблемы, попросил у коллектива совета. Совещание проходило следующим образом. М. Давайте обрабатывать способом А. Я. Это очень хороший способ, но дело в том, что... Ингредиент альфа снят с производства, как устаревший. Жаль, хороший препарат рано у нас отказываться от апробированных препаратов, и если будет что-то не так, нас не поймут. К. А что, если попробовать способ Б? Я. Способ Б лучше не придумаешь, но все дело в том, что импортные поставки ингредиента бета прекращены. Г. Может быть, подойдет способ С? Я после некоторого раздумья. Да, пожалуй, это именно то, что в настоящий момент подойдет больше всего. Благодарю всех за участие в обсуждении. Обратите внимание, заведующий отделением никого не ругал, а хвалил всех. Здесь был использован прием идентификации, который обычно сплачивает коллектив. Этот феномен часто наблюдается в толпе при чтении сентиментальных романов и прочее. Когда я иду на стадион, идущего рядом, я идентифицирую с собой. Я считаю, что и он тоже болельщик футбола. Я уже знаю, с чего начать разговор. Читатели книг часто идентифицируют себя с литературными героями и на какое-то время чувствуют себя хорошо. Так и здесь. Участники совещания, даже плохо относящиеся к «Г», идентифицируя себя с «Г», точнее, с поощрением, которое получила «Г», думали примерно следующее «Ну уж если эта дура смогла придумать, то я в следующий раз придумаю что-нибудь еще более ценное и не буду отмалчиваться». Такой метод стимулирует продуктивную деятельность и творческую активность подчиненных, а не прямые призывы работать на благо коллектива. И еще. Если бы кто-нибудь предложил способ «Д», который лучше «Ц», и до которого наш герой не додумался, он бы его спокойно принял, но после того, как он уже высказал свое мнение, отказаться от него ему было бы трудно. Многие руководители, не зная о феномене идентификации, настраивают коллектив против себя. «Вы почему сегодня опоздали?» — грозно при всех спрашивает начальник своего подчиненного. На глупый вопрос следует глупый ответ. «Транспорт плохо ходил. Да и пять минут теряется». А если учесть, что на планерке весь ваш коллектив присутствует, то умножьте пять минут на количество сидящих на планерке и узнаете размер потерянного времени. Да весь коллектив, когда вы отчитываете опоздавшего, думает примерно следующее «хорошо ему на персональной машине, а подумал бы, каково нам, и все сидят с угрюмым видом, настроены против своего начальника». Я вас, господа руководители, не осуждаю за персональную машину. Я знаю, что она вам необходима. Я за вас. У вас самое вредное производство, дорогие мои руководители. Я просто показываю, какие мысли и чувства возникают у подчиненных при ваших психологически необоснованных действиях и высказываниях. Может быть, вам поможет следующее правило – хвалить следует при всех, а ругать – один на один. К сожалению, психологические правила не всегда дают стопроцентный эффект. А если есть возможность уступить подчиненному, то лучше это сделать, даже если ты абсолютно уверен в своей правоте. Но если это грозит печальными последствиями, то уступать не стоит. Но на своем настаивать следует только с использованием техники амортизации. Вот как это выглядит на практике. Когда прикрепленные ко мне врачи настаивали на своем диагнозе, я им уступал. Через две-три недели все станет ясно, я ничего не проигрывал. Если оказывался прав мой ученик, то это было показателем того, что я... демократичный руководитель и чутко прислушиваясь к голосу масс. Если окажется, что прав я, то и в данном случае мой авторитет вырастет. Мы просто меняем диагноз, но когда речь идет о лечении, то тут уступать уже нельзя. Я тогда говорю примерно следующее. Я не утверждаю, что мое назначение лучше вашего, но и вы же не можете гарантировать, что ваше лучше. Можно и ваше предложение принять, можно и мое, но за весь лечебный процесс отвечаю ведь я. Давайте договоримся так: если то, что предложил я, окажется неэффективным, то мы сразу меняем мое назначение на ваше. Благодаря такой тактике мне удавалось сохранить хорошие отношения с моими учениками до сих пор. «Они уже очень опытные специалисты, но иногда и теперь спрашивают моего совета. Думаю, что если бы Горбачев принял предложение Ельцина и внедрил бы программу «Пятьсот дней», то при любом варианте он остался бы в выигрыше. Если бы она сработала, то он был бы молодцом, ставшим выше личных отношений. А если бы не сработала... то, может быть, мы так бы и не узнали, кто такой Ельцин. Но, по-видимому, Горбачев не прибегал к консультации квалифицированных психологов, а, может быть, он их не послушал. Думается, что незнание психологических феноменов привело нас к тому, что сегодня до 80% сотрудников с ненавистью относятся к своему непосредственному начальнику, что было выявлено при массовых психологических обследованиях при помощи цветового теста отношений. А теперь предлагаем вашему вниманию маленькую задачу. У вас освободилось место начальника цеха, зав. отделом, зав. лабораторией и тому подобное. И вы хотите, чтобы это место занял Н. Каковы ваши действия? Ответ смотрите ниже. К сожалению, до сих пор большинство руководителей принимают на работу на ответственные должности сотрудников, не прибегая к услугам психологов. При этом берутся во внимание слухи, рекомендации, первые впечатления, иногда деловые качества и совсем не учитываются его личностные особенности. Так было с одним крупным руководителем, который принял на работу высококвалифицированного юриста, с помощью которого ему удавалось в рамках закона заключать выгодные для предприятия договоры. Но юрист был довольно конфликтной личностью. Какое-то время шло «все хорошо», Но затем отношения испортились, и действия юриста стали тормозить работу учреждения. Между руководителем и юристом началась борьба, за которой с удовольствием следил весь коллектив. Руководитель был полностью выбит из колеи, иногда не сдерживался, переходил на крик, напряжение не спадало и дома. В этот момент он и обратился ко мне за консультацией. А теперь послушайте, как он действовал по разработанному нами плану. Он пригласил еще одного юриста, а своему партнеру по конфликту сказал примерно следующее. «Дорогой ИИ, объем работы у нас увеличился, и я взял еще одного юриста, который будет заниматься наиболее легкими и в основном текущими делами. Сложные я буду передавать вам». Вы же будете заниматься и юридическим обеспечением наших перспективных планов. Своеобразный пас в сторону. Наш конфликтант фактически остался неудел и вскоре стал объектом насмешек всего коллектива. Руководитель же его только нахваливал. Для нас самое главная ваша мысль. Если вы только одну ценную идею в год выскажете, то и тогда мы не останемся в накладе. Мы уже можем позволить себе держать в коллективе творческого человека и так далее и тому подобное. Все предложения конфликтанта принимались, но исполнение их откладывалось на неопределенное время, причем к обсуждению привлекались и другие члены коллектива. Через два с половиной месяца им было подано заявление об увольнении. А вот еще один пример, как преподаватель боролся с опозданиями, используя технику профилактической амортизации — Когда он знакомился с группой, то на первой же лекции сделал следующее заявление. «Я понимаю ваши трудности, знаю плохую работу транспорта, поэтому на моей лекции опаздывать можно. У меня убедительная просьба. При опоздании не ждите перерыва. Входите в аудиторию спокойно, не крадучись, чтобы не привлекать к себе внимания и садитесь на свободное место. Не извиняйтесь и не оправдывайтесь. Раз вы опоздали, значит, у вас была уважительная причина. Зачем же тратить время на лишнее объяснение? При этом следует отметить, что этот преподаватель лекции читал очень увлекательно, уже с первых секунд целиком захватывал слушателей. Опоздавший, чтобы быстрее войти в курс дела, спрашивал у соседей, о чем идет речь. Те гневным шепотом, так чтобы это было слышно всем, советовали ему не опаздывать. Вы узнаете прием идентификации, который здесь сплачивает коллектив против нарушителей. Не надо никаких лозунгов, лучше вызовите у партнеров по общению большой интерес к себе и своему делу. И последняя тема, которой хотелось бы коснуться — публичное выступление. Мне пришлось консультировать в предвыборных кампаниях кандидатов в депутаты. Все они были умными и толковыми людьми. У всех были хорошие программы, все они знали свое дело. Но они психологически неграмотно строили свои речи, достигая прямо противоположного эффекта. Не буду подробно излагать приемы ораторского искусства, я предполагаю посвятить этой теме отдельную книжку. Здесь же, в плане психологического айкидо, хочется просто перечислить основные положения. Не ругайте своего конкурента. Если вы проголосуете за Н, то не прогадаете. Он смог добиться для себя пятикомнатной квартиры. став депутатом и получив власть он тоже сделает для вас себя ругайте за достоинство я наметил десять пунктов деятельности но в двух случаях мне к сожалению не удалось довести дело до логического конца не повторяйте ошибку одного из моих клиентов не перебивайте задающего вопрос дайте ему высказаться до конца неважно что вы, да и остальные слушатели, его уже давно поняли. Важно, чтобы он понял, что вы его поняли. Обычно на собраниях и совещаниях вопросы задают люди или очень умные, или очень глупые. Первые задают мало вопросов, эти вопросы короткие. Вторые задают много вопросов, эти вопросы длинные. Вот их-то и надо выслушать с большим терпением. На вашей стороне будет и тот, кто задавал вопрос, и те, кто слушал. Тот, кто задавал вопрос, будет благодарен за то, что вы его выслушали до конца. Те, кто слушал ваш ответ, будут поражаться вашему терпению. Следует помнить, что большинство ваших слушателей — женщины. И успех, и победа будут за теми, на чью сторону станут именно они. Поэтому необходимо продемонстрировать хорошую осведомленность в женских проблемах. А вот решение задачи. Вы. У нас освободилось место начальника цеха. Какие будут предложения? А. Я думаю, что подошел бы М. Вы. Да, это очень энергичный работник, но у него нет достаточного опыта. Б. А что если назначить Д? Вы. Он хорошо знает производство, но не умеет ладить с людьми. В. Я бы предложил О. Вы. Он хороший исполнитель, а нам нужен творческий работник. Г. А как насчет Н? Вы, после некоторого раздумья. Да, это интересная мысль. Пауза 20-30 секунд. Да, да. Это подходящая кандидатура. Спасибо за обсуждение. Если вывести присутствующих на свою кандидатуру не получается, то можно задать вопрос, а как вы смотрите на «Н» в качестве кандидата на должность? Сюрприз. Кроме амортизации существует еще суперамортизация, принцип Усиль сам то качество, которое тебе приписал партнер по общению. Случай в автобусе. Случай рассказан моим другом Кутявиным. Женщина, мужчине, пропустившему ее вперед в автобус, но немного придавившему ее. Ум, медведь, мужчина с улыбкой, надо еще козлом назвать. Некоторые варианты суперамортизации. А. — Вы — глупец, б, не только глупец, но и подонок, так что берегитесь, В. вы — обманщик, г, я не только обманщик, но еще и подлец, подонок, предатель и первостатейная сволочь. По ночам травлю колодцы, убиваю поздних прохожих, граблю банки и прочее». Действие просто потрясающее. А вот еще один рассказ о суперамортизации. Как-то в очереди мне сказали такую вежливую фразу. «Что вы претесь без очереди?» Я почему-то решил, что я раньше этого человека стоял. Я тут же ответил. «Что же вы так слабо? Матом нужно?» Он остолбенел. Я прошел первым. Так до сих пор и не знаю, без очереди я прошел или по справедливости. При психологическом поглаживании и Приглашение сотрудничать этот прием лучше не использовать. Обычно суперамортизация прекращает конфликт немедленно. Желаю вам удачи. До новых встреч на страницах новых книг. Так я закончил первое издание. Теперь же я добавляю приложение.